Глава 7 Леона. Разговор с котом пора было заканчивать и заняться работой. Но от него так просто не отвязаться. Я уже начала заниматься делами, проверять, все ли правильно стоит на прилавках, доставала из кладовой запаса и заполняла опустевшие места на стеллажах. А кот продолжал ходить за мной по пятам и подзуживать. «Доиграешься? «Да Сталкивать драконов лбами? Плохая затея». Я ничего не делала, они сами напросились. Беспокойство кота я не разделяла. Уверена, отец не будет из-за этого афишировать наше родство. Не только из-за того, что я бастард. Признать меня он как раз-таки давно был не против. Вот только мне это уже давно не нужно. И я не желаю с ним иметь ничего общего. Подобное поведение отпрыска не сделает ему чести. Такое пятно на репутации ему точно не нужно» так что я спокойно составляла банки с сушеными травами и корешками. Записывала, что уже почти раскупили, и нужно пополнить запасы, А чего осталось слишком много и стоит устроить распродажу. Рабочий день начался поздно, и мне казалось, что я совсем ничего не успеваю. Солнце стремительно садилось, покупателей, конечно, становилось все меньше, но легче от этого не было. К тому же я не забыла о том, как вместе с изумрудным драконом в лавку заглянули и бандиты. Дракон их спугнул, но я не была столь наивна, чтобы решить, будто после этого они побоятся вернуться вновь. С каждым покупателем я все сильнее вздрагивала от звука дверного колокольчика, ожидая их появления. И вот когда город погрузился в сумерки, я в очередной раз вздрогнула, резко обернулась и поднялась, потому что сидела на коленях, копошась на нижнем ярусе одного из стеллажей. Я даже расстроилась немного, когда это вновь оказались не те бандюки. Уже бы пообщались и разошлись, а так ожидание только играло на моих нервах. Тем более в этот раз я была готова их встретить. Впрочем, пожаловавший клиент тоже не дал мне расслабиться. Мужскую высокую фигуру скрывал черный плащ-балахон, чуть испачканный в дорожной пыли. Глубокий капюшон прятал лицо. Не люблю таких личностей. редко причины, по которым они скрывают лицо бывают хорошими. Я могла только догадываться, зачем такой тип пожаловал в мою лавку. Надеюсь, ничего запрещенного он не потребует, да и мне предлагать не станет. Но каким бы ни был клиент прогонять я его никогда не стану. Может он только внешне настораживает, а пришел на самом деле за успокаивающим сбором для крепкого сна, а под капюшоном, «Синяки под глазами прячет». Я быстро поправила фартук и дежурно улыбнулась. «Добрый вечер. Чем могу вам помочь?» Мужчина чуть вскинул голову и посмотрел прямо на меня. Лица его так и не стало видно, но, похоже, он как-то мог смотреть сквозь ткань. Такое возможно, если одежда заговорена магически. Значит, передо мной, скорее всего, маг. И что-то мне подсказывало — Он здесь не за безобидными травками. Есть ли у вас соцветия туманника безликого? На мгновение я даже растерялась. За такой травой к нам приходят очень нечасто, потому что большая редкость, да и для простых людей бесполезна. А вот те, кто владел магией, могли ее применять в сложных зельях, и далеко не рядовые маги. Мы с тетей такую тоже собираем, знаем место на болотах недалеко от города, но никогда не делали больших запасов. Во-первых, не встретишь много. Во-вторых, травка неоднозначная, того и гляди, отнесут к запрещенным. И неудивительно, самое распространенное зелье, в котором ее использовали, способно изменить облик. Но пока туманник безликий не запретили, и спрос на него был, как и предложение. «Еще бы стоило трава дорого». «Сколько вам нужно?» — уточнила невозмутимо. «Все, что у вас есть», — огорошил мужчина. «Сейчас принесу». В главном зале такую редкость мы не хранили, потому что 100 грамм такой травки в сушеном виде стоили маленькое состояние. Продавали обычно по две 3 унции. У меня осталось всего 25 пять грамм, но это все равно была достаточно крупная сумма. Такую сразу стоило припрятать в сейф, пока не нагрянули бандиты. Меня не было в зале от силы полминуты. Мужчина терпеливо ждал, кажется, не шелохнувшись. Высыпало содержимое на весы. Двадцать пять грамм. Как я и помнила. Счетный артефакт быстро перевел вес товара на его стоимость. Месячная выручка. Причем как за очень прибыльный месяц. Я ожидала, что незнакомец начнет торговаться или попросит отсыпать половину, но он меня удивил. «Это всё? — уточнил он разочарованно. От низкого хриплого голоса пробежали мурашки страха. «Ему этого мало? Что он там собрался делать с этой травой? Оборотное зелье на год вперед заготавливать?» «В данный момент в лавке больше не было, но я планировала последний сбор в этом сезоне». Нужно было только дождаться полнолуния и прогуляться на болото. В душе поселилось двоякое чувство. Какой-то внутренний инстинкт нашептывал забрать деньги за то, что есть сейчас, и распрощаться с подозрительным незнакомцем. Но великий делец внутри меня кричал, не смей упускать такую возможность. Трава спросом пользуется небольшим, будет потом лежать до зимних праздников, может и испортиться». Даже не видя лица, я почувствовала, как мужчина нахмурился из-за моего затянувшегося молчания. «Сейчас больше ничего нет. Победил во мне торговец. Но через две недели будет еще». Кажется, он облегченно выдохнул. Нашарил рукой под плащом кошелек с деньгами и почти все содержимое отсчитал мне. «Спасибо». Искренне поблагодарил подозрительный покупатель, протягивая мне плату. В этот момент он тряхнул головой и подался вперед, выкладывая деньги на прилавок. Свет магического светильника упал так, что мне стало отлично видно часть подбородка, покрытого темной щетиной, щеку и скулу. Их покрывали уродливые шрамы от огня или какого-то заклятия. Я тут же отвела взгляд, заинтересовавшись монетами. Теперь стало ясно, почему он скрывал лицо. И я могла предположить, зачем ему столько травы, Он точно готовит зелье, меняющее облик. Обман я никогда не приветствовала, но иногда он необходим. Этому мужчине оставалось только посочувствовать. Его желание выглядеть нормальным вполне естественно. Но все-таки, когда он ушел, я выдохнула с облегчением. До закрытия оставалось полчаса. Но что-то мне совсем не хотелось искушать судьбу. Эти неприятные типы так и не пришли, а я не хотела сидеть и дожидаться их. Тем более, несмотря на позднее начало рабочего дня, за счет последнего покупателя выручка за день превзошла все мои ожидания. Торопливо закрыла лавку, припрятала весь заработок в сейф и облегченно выдохнула. Ну а теперь можно отдохнуть. Однако спать ложиться было еще рано. К тому же не помешало бы поужинать. Но с балом и попаданием к отцу я совсем не успела этим озаботиться». Накинув легкий плащик, я направилась к запасному выходу. Ужинать в компании кота как-то не вдохновляло. Тем более мне не помешала бы парочка действительно мудрых советов. И это я не про Арчи. До салона Агнес я дошла за три минуты. На первом этаже пока горел свет, она в это время еще работала, но клиентов уже не было. Жила Агнес не одна, со своим стареньким дедом. В прошлом он тоже был весьма талантливым портным. Но давно ушел в отставку, так сказать. Спать он уходил рано, так что подруга была в зале одна. Завидев меня, она тепло улыбнулась. «Леона!» — радостно воскликнула она, убирая в сторону отрез ткани, на котором что-то чертило. «Я надеялась, ты мне пошлешь весточку после бала. Я волновалась. Как все прошло!» Выйдя из-за прилавка, Агнес меня крепко обняла. На душе сразу потеплело. Я совсем замоталась, не подумала, что подруга будет волноваться. Тем более повод для этого, как оказалось, был. «Прости, я как-то не подумала», — призналась я. «Может, поужинаем, и я тебе все расскажу?» «И ты мне кое-что, надеюсь, тоже». Но этого я вслух не сказала. Агнес не любила сплетничать о клиентах. Впрочем, меня раньше не интересовала жизнь высшего общества Алирена. Ужин мы сообразили быстро. Для нас двоих ничего серьезно готовить не требовалось, да и поели мы прямо на кухне возле жаркого очага. После Агнес достала бутылку молодого игристого вина. Я хотела поделиться с ней всем, что случилось, но рассказывать о поцелуе с незнакомым драконом, после которого я согласилась стать его женой, оказалось стыдно. Выпив половину бокала, я все же решила не утаивать ничего. Рассказала все по порядку. Подруга меня внимательно слушала, только тактично охала и ахала. «Я так и не поняла, тебя можно поздравить с помолвкой или нет?» «Лучше не стоит. Мы будем искать способ, как ее расторгнуть, пока этого не дает сделать семейная реликвия». Кольцо все еще оставалось видимым, и я смогла продемонстрировать его Агнес. «Ого!» — выдохнула она. «Какой большой камень! Красота!» «Страшный артефакт, на самом деле», — поправила я. «Редмонд, и ты. Надо же!» — томно вздохнула Агнес, игнорируя мою поправку. «Кто бы мог подумать? Но подожди, раз вы все расторгнете, для всех останется в тайне произошедшее?» На мгновение я замялась. Но скрывать смысла не было, до Агнес все равно дойдут слухи, да и мне нужна была ее помощь с нарядами поэтому я сбивчиво начала объяснять. Не уверена, что Агнес одобрит подобное. Надеюсь, это недоразумение разрешится быстро, но пока скрыть от всех все равно не выйдет, поэтому мы решили... Боги, ну какие мы? Нет никаких мы. Леона. Поправила я себя мысленно и продолжила. В общем, Алан-Дор предложил не скрываться, а сыграть для всех жениха и невесту. Так будет меньше слухов, потом просто мирно разойдемся и все, мол, совместимость оказалась недостаточно сильной. Фикция! Агнес широко распахнула глаза и уставилась на меня, как на какую-то преступницу. От этого мне стало еще больше стыдно. «Мне тоже это выгодно», — сказала я в свое оправдание. повторила ей те же аргументы, что и Рыжику. Почему-то сейчас они прозвучали не так убедительно, а скорее как отговорка. Но теперь уже поздно отступать. О кое-чем я все же Агнес не стала рассказывать. О плане по расстройству чужой свадьбы решила умолчать. Леона, ты же понимаешь, что тебя ждет? Агнес налила нам еще вина и внимательно заглянула мне в лицо, видимо, искала проблески осознанности или, наоборот, подтверждения моего безумия. В ее светло-голубых глазах читалось искреннее беспокойство, которое невольно передалось и мне. Нервно схватилась за ножку бокала и чуть не облилась. «О чем ты?» «Помолвка с таким драконом, как аландор дуор Высший свет бывает жесток, Леона. Газетчики, светские драконицы, да сам алан Дур может быть опасен для тебя. Он может попросту не захотеть расторгать помолвку» и даже не станет искать способ снять родовой артефакт с тебя. Агнес почти во всем была права. Она, как всегда, видела все подводные камни и не боялась на них мне указать. Я тоже понимала, что наша помолвка станет лакомым кусочком для журналистов и светских сплетников, но не считала это такой уж проблемой. Может, конечно, потому что редко читала газеты и не бывала на столичных приемах, где собирается весь цвет столицы. В одном я была уверена — Жениха можно не опасаться. Я-то знаю, что он хочет вернуть бывшую, или, точнее, несостоявшуюся невесту. Ты так говоришь, будто он какой-то маньяк. Нервно хихикнула. Или это уже вино ударило в голову? Я чего-то не знаю. Скорее, ты кое-чего не понимаешь о драконах. Я не понимаю о драконах. Даже не пыталась я скрыть своего возмущения. Точнее, о брачном сезоне. Да что там не понимать? Нет, я, конечно, рано ушла из отцовского дома, а потом всячески избегала брачного сезона и, так сказать, только сейчас впервые столкнулась нос к носу с этим явлением. Так что да, все мои знания на этот счет теоретические. Сомневаюсь, что светский прием во время брачного сезона страшнее дебатов в торговой гильдии, когда решается вопрос о размере взносов на очередной год. Отмахнулась я от опасений «Агнес», и Аландор мной не заинтересован, слава крылатым богам. Мне кажется, он хочет вернуть эту Амалию. Как ее там? Надеюсь, намек на план Редмонда вышел достаточно тонким. «Амалия Диверго», — подсказала Агнес. «И я бы не спешила на твоем месте с выводами». Я лишь ухмыльнулась, выражая свой скепсис, но по серьезным взглядом подруги стушевалась. Может, она в чем-то и права. Все-таки она эту Амалию получше знает. Кстати, не помешало бы выяснить, об этой дамочке хоть что-то полезное. «Почему ты так говоришь?» Начала я осторожно. Агнес не любил обсуждать своих клиенток. И я бы никогда не заговорила на такую тему, если бы это не касалось лично меня. Тем более, эта Амалия вызывала своими поступками пока только один негатив. Кто знает, насколько она опасна. «Если я собираюсь играть против нее, мне бы не помешало чуть больше информации». Но Агнес не спешила отвечать. Закусила губу и внимательно изучала остатки вина в своем бокале, следя, как медленно лопаются пузырьки. И эта ее задумчивость жутко действовала мне на нервы. Уже бы сказала, расскажет что-то или нет, и не томила меня ожиданием. Но я прикусила язык. Агнес явно обдумывала, чем она может поделиться, и я не хотела ее спугнуть. «Забудь», — попыталась отмахнуться Агнес. «Я просто помню о твоих страхах и пытаюсь предостеречь. Драконы порой больше доверяют инстинктам, чем чувствам. Не забывай об этом». «Почему ты решила, что Аландор может заинтересоваться мной? Разве он не любит ту, на которой собирался жениться? Не собиралась я так легко сдаваться». Мне показалось, Редмонд руководствовался чувствами, когда решил разорвать чужую помолвку. Других причин этого делать я совершенно не видела. «Прости, Леона, я не знаю, какие между ними отношения, а пересказывать чужие сплетни не хочу. Это попросту может оказаться неправдой». Агнес взмахнула ладонями, словно защищаясь от меня, и встала из-за стола. Чтобы поскорее закончить этот неприятный разговор, она принялась убирать тарелки. Слова «Агнес» ничего не прояснили, только вызвали еще больше вопросов, но настаивать я не стала. Портить отношения с подругой из этих драконов я точно не собиралась. «Завтра я встречаюсь с этим Редмондом в парке», — поделилась я, помогая с уборкой. «Прогулка на лошадях, а заодно обсудим, как все исправить». «У тебя же есть костюм для верховой езды?» Тут же обеспокоилась Агнес. «Костюм у меня есть». В прошлом году Агнес пошила мне удобный жакет и юбку-брюки для вылазок в лес. Далеко не все ингредиенты, которые мы продавали в лавке, можно было вырастить в саду. Кое-что приходилось добывать в лесу. А так как носила вещи я аккуратно, выглядел костюм как новенький» но, боюсь, это будет не единственный выход в свет, а у меня нет подходящих платьев. Не хотелось бы опозориться перед этими драконами». «Я тебя поняла», — заговорщицки улыбнулась Агнес. «У меня есть несколько подходящих заготовок. К завтрашнему вечеру я их переделаю, а к концу недели пошью еще».